Кавалеристам белых удалось уйти из села, потеряв только трех убитыми. Они оставили снаряжение, боеприпасы. Когда Виталий и партизаны вернулись с берега, таща носилки с Олеська, они увидели у школы на заваленке Нину. Напротив, сидел на траве, стыдливо закрывая рукой прореху, рыжеусы постоялись в Верхотуровых. В одном из подним, трясясь мелкой дрожью, перепуганной до полусмерти, Он не спускал глаз с револьвера, лежавшего на коленях Нины. Мальчишки и бабы окружали эту группу, насмешливо перекидываясь шутками. Но и толпа, и все окружающие, видимо, не существовали для рыжеусова со страхом ловившего малейшее движение Нины. «Это что за птица?» спросил Топорков. Рыжиусый тотчас же вскочил, по тону заключив, что подошел старший. «Это...» «Тетенька в плен нашего постояльца взяла», — выпалил Вовка своим криком, сполошивший все село. «А я ей помогал». «Совсем было на лошадь?» — взгромоздился, — рассмеялась Нина. «Да та зауросила. Мы с Вовкой тут его и зацапали». Вовка закивал усердно головой. рыжеусый прикрывая ринку то одной, то другой рукой, поклонился и сказал заискивающе. «Я извиняюсь, и я, так сказать, лицо не воюющее» а в руках держал, когда через огороды пулял», — азартно спросил Вовка Верхотуров. Виталий с любопытством посмотрел на Рыжиусова. Тот, забегав, глазами объяснил. «Это казенное имущество. Как, значит, тут шум вышел? и Я и схватился за него, будь он неладен. Я же, сами видите, бросил его. Вот, мадам, извиняюсь, товарищ партизан, и поднялись». «Стрелял!» — сказала Нина, крутнув барабан револьвера. «Ствол закопченный, и трех патронов нет». «А вы виделись?» — живо обернулся Ржиус и к Нине. «А коли нет, и утверждать нечего. На что мне стрелять? Кто-нибудь из конных? А я человек не военный даже фельдшер. Вон и у крестьян спросите. У меня и фамилия Кузнецов», — к чему-то сказал он. В толпе раздались смешки, Но тотчас же несколько голосов подтвердили, что Кузнецов в самом деле фельдшер. Услышав это, Топорков радостно встрепенулся. Его весьма заботило, что отряд был лишен медицинской помощи. Он многозначительно взглянул на Виталия. Но тут колодяжный приступил к Кузнецову. — Ты-ка чего же побежал тогда? — спросил он. Фельдшер не сразу ответил на этот вопрос, пожевал губами и вдруг совсем простодушно сказал... «Страха ради иудейска!» «Оставить его, что ли?» Тихо вымолвил Топорков, обращаясь к Виталию. «Пущай пользует. Олеська, смотри-ка, обихаживать надо. Не ровен час еще прибавятся раненые». Кузнецов показался Топоркову безобидным человеком. По его мнению, человек этот, сдавшийся женщине и подростку, не мог никому причинить вреда. К тому же невозможность оказать помощи раненому Олеська угнетала его. Виталий обратился к крестьянам. «Над народом издевался?» — спросил он. Рыжиусый впился глазами в лица крестьян. Старик Верхотуров, огладив бороденку, сказал. «Не очень, конечно. Он бывало покрикивал. А чтобы шибко чего срабить, такого не было». Кузнецов шумно перевел дыхание. Верхотуров, плюнув, добавил. «Хату мою, правда, заразил. Дух с него тяжелый идет». В толпе захохотали. Верхотуров смущенно поглядел на смеющихся крестьян. «Ну, да это к политике не касаемо. Брюховишь у него больное». Кузнецов не обратил внимания на замечание Верхотурова. Он обратился к Топоркову, обострившимся чутьем поняв, что тот не желает ему зла. «Сами видите, — сказал он, — силком заставили служить. Хватают сейчас налево и направо. А меня из Ольгинского уезда взяли». Мечтал уйти, как только обстоятельства позволят. Вот и случай вышел. А я вам пользу принесу, видит Бог. топарков так обрадовался, что теперь у него будет своя медицина, что Виталий не стал омрачать радость командира. Рыжоусова отпустили. Топорков пригрозил подставить его к стенке, если он будет вилять. Кузнецов благодарил, кланялся, незаметно пустил в ход слово «товарищ» и осмелел, почувствовав, что опасность миновала. Он попросил разрешения удалиться. Тут старик Верхотуров поспешно закричал, опять насмешив всех, чтобы Кузнецов убирался из его избы. Его с души воротит от Кузнецова. Топорков распорядился отвезти фельдшеру, отдельную хату и устроить там околоток. Кузнецов побежал в избу. В комнате он вздохнул свободно, открыл рубаху на груди, со злостью посмотрел на себя и проворчал сквозь зубы. Треклятый! На груди его был вытатуирован двуглавый орел. Кузнецов оделся, собрал вещи и рысцой побежал к назначенному дому. Напоследок он несколько раз пожал руку Верхотурову и его дочерям, повторяя, что он бесконечно благодарен за ласку и привет. Старик сердито сказал в виде напутствия. «Ну «Да ладно, иди уж, иди!» Просторную избу, где стояли белые кавалеристы, заняли под лазарет. Штаб отряда разместился в школе. Там же приютились Виталий, Топорков и Нина. «Ну вот, мы и зажили по-людски», — сказал Топорков, обводя сияющим взором стены, потолок, окна, полы нового жилья, которые за час крестьянки привели в порядок, вымыли, вычистили. «Господи, как я рада крыше над головой!» — от души сказала Нина. 6 сентября. Белые открыли военные действия. Эшелон за эшелоном шли к северу. Дитерих лихорадочно гнал людей, пушки, снаряды к фронту. Верил ли генерал в успех своей затеи? С настойчивостью маньяка он не переставал твердить «Земля и Бог, народ и право, вот наше оружие, вперед, господа, на Москву!» Но фронт начинался не по дыманам, а гораздо ближе. На первой речке был подорван и основательно разбит первый бронепоезд. На второй речке развели путь, и с 11-метровой высоты в воды залива рухнул груженный снарядами состав. Полтора часа рвались снаряды, взрыхляя насыпь, вздымая фонтаны воды. Полтора часа разлетались вокруг гильзы снарядов, бомбардируя кожевенный завод вблизи полотна, служебные помещения военных мастерских. Городок железнодорожников вблизи семафора. Все стекла в окнах домов, расположенных на триверстой вдоль пути, были выбиты начисто. На дороге началась неразбериха. Сразу же было нарушено расписание и все графики движения, составленные военными. На полотне в середине перегона оказывались груженные балластом платформы. Возникла необходимость срочно ремонтировать насыпи, и по этим участкам поезда шли с уменьшенной скоростью. На шоссе тоже было неспокойно, в выемках участились обвалы. Трудно было доказать участие в этом людей, но порода осыпалась точно не в силах была вынести тяжести солдат, шагавших на север. Из зарослей кустарника, хорошего вдоль шоссе, раздавались выстрелы, самодельные мины взрывались под ногами солдат, калечая их. Отовсюду, из сопок и лесов, из глубокого подполья, стягивались к дорогам одиночками, группами и целыми отрядами, партизаны. Рука дяди Коли достигала далеко, почти до самой линии фронта. Подкрепления Дитерикса шли через огонь, а когда все-таки добирались до фронта, они попадали под удары Народно-революционной армии Дальневосточной Республики, Пятой Красной Армии. Донесения о ходе военных действий Поступали с фронта два раза в день. Но Дитерихс не довольствовался телеграфными сообщениями. Он требовал подтверждения их донесениями с полей боев. Рота фельдегерской связи потеряла представление об отдыхе и сне. Во его доземской требовал, чтобы донесения доставлялись ему немедленно по прибытии связных в любое время суток. Он отдал строжайшее приказание «Когда бы ни прибыл курьер, немедленно ко мне». Но, Но, — начал было поручениц, — никаких «но», — оборвал его Дитерикс. Он выпрямился, выпятив, насколько мог, грудь. Лицо его приняло повелительное выражение. «Великое дело! Не терпит промедлений, понимаете? Ну, когда же вы, ваше высокопревосходительство, будете отдыхать? Не об отдыхе сейчас думать должно, а о победе!» — величественно ответил Дитерикс. Поручениц смирился. Однако он все же поделился своими сомнениями с начальником Верховного штаба. Тот глубокомысленно посмотрел на старательного чиновника, прищурился и проговорил. «А вы, господин офицер, регулируйте их представление генералу, понимаете? Не думаю, что они опережают телеграммы. Значит, если к их суточному опозданию прибавится еще пара-другая часов, от этого, к сожалению, ничего не изменится». «Вы думаете, господин полковник, что...» «Я ничего не думаю. Я, к сожалению, знаю, наши прекрасные друзья-союзники начали вывозить из порта различные ценности».